Издательство «Эксмо». Ольга Пашнина, Валерия Тишакова. Учеба до гроба. Академия смертей. Глава первая. Дипломированная смерть. Кто провалит защиту, отправится работать аистом. Грозные слова магистра смерти звучали у меня в ушах. Последний рывок... Последнее усилие — 10 минут позора, и я — дипломированная смерть. Я неслась через мост в припрыжку, на ходу сворачивая и запихивая в сумку мантию. Как всегда, проспала. Хорошо, хоть папы дома не было, не пришлось слушать нотации. А вот то, что без завтрака осталось, — это несомненный минус. На пристани никого не было, только дворник лениво подметал брусчатку. «Нет!» — крикнула я, увидев, что в тумане растворяется худощавая фигура. «Харон, подожди!» Но лодка уже скрылась вдалеке. Опоздала на какую-то минуту, на собственную защиту. Я готовила диплом почти год. Я идеально знала каждую запятую в нем. Я оттачивала теорию месяцами и на протяжении недели круглосуточно искала практическую жертву. И вот теперь, из-за глупого желания поспать еще пять минуточек, я опоздаю и не получу диплом. Ну уж нет, процедила я сквозь зубы и принялась расшнуровывать ботинки. Река Стикс, безмолвная и спокойная в этот утренний час, отделяла город смертей от Академии. Вообще в Академию можно было попасть двумя путями. Первый вел из города смертей, спирса, где можно было попросить Харона тебя переправить. Второй вел из мира людей. Но в этот мир еще выбраться надо было. Если полезу наверх, точно не успею к защите. Я как следует застегнула сумку, утрамбовав мантию, папку с дипломом и туфли, перекинула ремешок через грудь и стащила обувь. Постояв некоторое время на краю реки, я наконец решилась. Набрала полные лёгкие воздуха и нырнула, готовясь к встрече с ледяной водой. Да, понимаю, почему души не хотят касаться воды. Ну и работёнка у Харона. К аудитории я пробиралась обходными коридорами, молясь, чтобы не попасться на глаза уборщицы. Суровая она была тётка. Среди студентов даже ходила легенда... Будто когда-то она была настоящей смертью, и после жуткой ошибки, в чем она заключалась, правда, никто из нас придумать не мог, оказалась разжалована в уборщице академии. Не приведи вечность, оставить грязные следы или мусор на подоконнике. Есть все шансы получить этой шваброй смерти, по шее поднезабвенно ходят тут топчут. А с меня натекло уже целое озеро воды. Вот и аудитория. Последние шаги к взрослой жизни. Диплом почти у меня в кармане. Только надо себя в порядок привести. Не хватало еще шуточек про «Титаник» и «Муму» вместо вопросов по дипломному проекту. Неприятности нашлись, когда я отжимала волосы в катку фикуса у дверей аудитории. Неприятности имели вид Мора, всадника апокалипсиса, преподавателя и по совместительству моего отца. Джульетта! сердитым шипением, чтобы не было слышно в аудитории, окликнул он меня. «Ты на кого похожа? Почему такая мокрая?» «Дождь?» — сделала попытку отмазаться я. «Где?» — отец выглянул в окно, где была возмутительно солнечная и сухая погода. И, кстати, где твои колготки? Я же помню, ты вчера нам всем мозг вынесла, пока наряд выбирала. Ты еще три раза требовала подтвердить, что узоры смотрятся прилично. Вот что значит мужчина живет с тремя женщинами. Другой отец нормальный, таких огрехов не заметил бы. Но папа, наученный горьким опытом жизни с двумя дочерями и любимой женой, подмечал даже лишний срезанный сантиметр волос». Колготки, к слову, упокоились в недрах сумки, не пережив попытки заплыва. Вот Харон засранец! Дождался, пока я окунусь, и вернулся, когда я уже промокла. Надеюсь, чехлы на скамейке я ему все-таки испортила. Тут мое неумелое вранье прервала хлопнувшая дверь. В коридор со счастливой улыбкой вышел Вячеслав. Парень был какой-то не слишком адекватный. Я пискнуть не успела, как почувствовала некоторую невесомость. «Свобода!» — кружа меня на руках, ликовал он. «А что это с тобой? Почему с тебя вода течет? Или ты с Ниной встретилась?» «А она уже защитилась?» Я думала, однокурсница до последнего станет тянуть резину, выжидая, пока преподаватели устанут. «Защитилась!» «Все как обычно?» «А то!» пренебрежительно хмыкнул юноша. «Слезы, сопли и ошеломляющий финал. Пятерка!» Я усмехнулась. Кто бы сомневался. Нина — парадокс красного диплома в действии. С самого первого зачета на первом курсе она объявляла преподавателям, что идет на красный диплом. Те, не желая его срезать, ставили пять, хотя иной раз больше тройки Нина не заслуживала. Если же препод выражал сомнения в целесообразности работы такого специалиста, в его кабинете начинался потоп. В итоге Нина, конечно, наревела на красный диплом. Иногда мне было даже завидно. Сама я негласно носила прозвище «смерть-катастрофа», хотя к природным и техногенным бедствиям отношения никакого не имела. Со мной всегда что-то происходило, а все экзамены я сдавала с приключениями. Так, единственный раз, когда я попыталась схитрить на экзамене, случился на втором курсе. Благодаря вольному образу жизни в общаге к летней сессии у нас как раз нарисовались несколько беременных. Преподаватели их не особо гоняли, чем я по наивности и захотела воспользоваться. Сняла пояс с платья свободного кроя и визуально оказалась на пятом-шестом месяце. Все бы прокатило, если бы слух не разлетелся по всей академии. А всадник «Война» не поинтересовался у папы. Как же он за дочкой не уследил, и когда за внука проставляться будет? Папа почему-то в восторг не пришел. Зато к наказанию в тон моей выходки подошел творчески. Отправил месяц работать на кладбище. Скука смертная, тишина и мертвые с косами, а среди них я». «Тоже с косой и видит вечность, мёртвая от скуки. С тех пор на экзаменах и зачётах я надеялась только на себя, да на шпору в подкладке мантии». «Джулиетта!» — окликнул папа. «Ты про защиту не забыла? Плакаты вешать кто будет? И приведи себя в порядок. Ты как выхухоль!» «Ты вообще хоть раз выхухоль видел?» — крикнула я ему вслед. Но папа уже не слышал. У него кончился перерыв, и комиссия начала слушать следующего выпускника. А мне впрямь стоило поторопиться, если не хотела, чтобы диплом дали из жалости. Впрочем, может, это не такая уж плохая идея? Какой смысл в дресс-коде для защищающихся, если под мантией все равно ничего не видно? Но нет же. Каждый год бедным смертям выдают целый список бредовых требований. Голые ноги? Неприлично. Платье или юбка? Темные цвета? Что мы, цирк, что ли, чтобы яркое и позитивное носить? Интересно, они когда-нибудь пытались высушить колготки сушилкой для рук? Спустя 15 минут о моем заплыве напоминал лишь мокрый пучок на голове. Вот только чтобы развесить плакаты и графики, у меня оставалось всего пять минут. Едва я воткнула в деревянную раму последнюю кнопку и полюбовалась ровно висящими плакатами, вошла комиссия. Изрядно повеселевшая после короткого перерыва на кофе, во главе шел бессменный ректор Академии, всадник апокалипсиса, смерть, друг моего отца». Впрочем, тот факт, что смерть еженедельно у нас ужинал, почему-то не добавил мне уверенности в собственных силах. За ним следовал декан нашего факультета, Танатос. А вот присутствие отца не порадовало. Я до последнего надеялась, что он, сославшись на этику, пропустит мою защиту. И как порядочный папа, будет сидеть на заднем ряду и волноваться. Но папа оказался непорядочным и выбрал роль преподавателя. То есть за любой косяк меня опустят морально на защите и, если что, добавят дома, а потом еще долго будут подкалывать. Секретарь приемной комиссии, молоденькая, чуть полноватая блондинка Смерть, поставленным голосом зачитала. Вниманию комиссии представляется выпускная дипломная работа за авторством адептки Джульетты Мор. Средний балл 4,1. Я откашлялась. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Позвольте представить мою работу по теме «Работа с душой», чье материальное воплощение подверглось воздействию специфических заболеваний в несвойственных им климатических зонах при отсутствии специализированных средств». «Если иначе, то я пыталась рассказать, как быстро и безболезненно отправить по назначению душу мужика, который пренебрегает правилами гигиены в тропических местах земного шара». Комиссия с выражением лиц, кто бы сомневался, покосилась на отца. «Но мне было все равно. Пусть решают, что диплом за меня написал папа, пусть хихикают, главное ничего не напутать». Мне надо было коротко рассказать, как вообще все так получилось, какая была душа, а затем подгадать время и отправить ее на перерождение. И все на глазах у комиссии. Я провела ладонью по плакату, выводя на него изображение мужчины в возрасте. Когда-то он наверняка был здоровяком вегетарианец, любитель бегать трусцой, ни разу не осквернивший организм картошкой фри. Да только с интеллектом не очень. Пить из незнакомого водоема даже мы смерти не рискуем. Конечно, мы, в отличие от него, бессмертны. Но кому хочется провести пару часов в уборной, и испив водички из неизвестной лужи? Смерть наклонился к отцу и что-то прошептал. Тот согласно кивнул. Мне почудилось в его глазах удовлетворение, и я ожила. Быстро оттараторила всю теорию, провела анализ деятельности души, правильно определила уровень в царстве мертвых и, наконец, приготовилась к практической части. «Что ж, адепт Камор, прошу!» — кивнул смерть. «Изымите душу и проводите в царство мертвых». «Помогите выбрать новое воплощение и передайте эту работу жизням». Я затаила дыхание. Важно не упустить момент, когда душа выйдет из тела. От каждого удара собственного сердца я подскакивала. Наконец поняла. Пора. Я отвернулась от плаката, чтобы, во-первых, переместиться в мир людей, а во-вторых, показать это все комиссии. Но на середине заклинания, что я едва слышно читала себе под нос, комиссия как-то странно напряглась и уставилась мне за спину. Не выдержав, я умолкла и обернулась, а затем выронила папку с графиками. Мертвец ожил. Сел, стащил с себя простыню, обернул ее вокруг бедер и с невозмутимой целеустремленностью пошел на выход». Тишина в аудитории была явно гробовая. Хоронили мой диплом. «Адепт Комор! как вы это объясните?» Периодически срываясь на крик, спросил смерть, обведя рукой свиток, который сейчас демонстрировал только пустую кушетку. «Вот честно, мне впервые захотелось последовать примеру Нины и пустить слезу с воем «Я больше не буду!» Но это прокатывало в моем исполнении только с мамой, и я сильно сомневалась, что моя опухшая от слез физиономия проймет комиссию. Они и не такое видели. Смерть мерно постукивал по столу ручкой, нагнетая обстановку. На десятом ударе я уже была готова выпрыгнуть в окно, но дальше меня пугать не стали. «Неудовлетворительно!» «Ваш дипломный проект нарушает все законы посмертия, и, честно говоря, иного студента за подобную защиту вышибли бы с треском в мир смертных для подсчета эффективности гибели комаров от нового инсекциида. Да что там нарушает? Ваш дипломный проект только что встал и скрылся в неизвестном направлении. А вторая уборщица вам не нужна?» – вырвалась у меня. Уж лучше тряпкой махать, чем в мир смертных. Тем более бытовой химии сейчас полно, это не так уж и страшно. Помою полгодик другой а там, глядишь, и уломаю папу на поступление в Институт искусств. Мама его закончила, и ничего. Правда, гораздо важнее то, что мама выгодно вышла замуж и ни дня не работала. Мне такой вариант пока не светил. Желающих взять в жены ходячее недоразумение как-то не наблюдалось. «Нет, места для бездари в нашем учебном заведении строго лимитированы. Вон отсюда. Будем решать вопрос о вашей переэкзаменовке». По лицу папы я поняла. Лучше не спорить. Смерть вообще суровой, но отходчивой. Есть шанс отделаться малой кровью и пересдать через пару дней со вторым потоком. Вот только как!» Всю дорогу до пристани я размышляла, что сделала не так. И никак не могла найти фатальную ошибку, приведшую к сбежавшему диплому. Неужели я настолько бездарна, что даже не поняла, как напутала? Только на пристани я, наконец, остановилась и огляделась. Рядом никого не было. Большинство или сидело по домам, или защищалось. Можно было дать волю чувствам. Самое страшное — разреветься на виду у всех. Тут же начнутся расспросы и утешения, приправленные внутренним злорадством. Мол, так ей, дочке препода, даже папочка не поможет, если ты бездарь и неудачница. Но, к счастью, меня никто не заметил. Немногочисленные адепты делились на две половины. Защитившаяся смоталась в город, отмечать. А защитившаяся воплощала собой пословицу «перед смертью не надышишься». И с мрачной решимостью пыталась запомнить то, что писалось в сигаретно-кофейном угаре за одну ночь. Впрочем, была еще одна группа студентов – ловцы халявы. С пристани мне было прекрасно видно, как они тянут ручки с зачетками сквозь решетки на окнах. Зачем эти решетки на третьем этаже, я правду сказать не понимала, но подозревала, что явились они результатом отчаянной попытки не пустить халяву внутрь и заставить студентов хоть что-то выучить. Через минуту до моего уха донесся тихий плеск воды, свидетельствующий о том, что Харон впервые на моей памяти изменил своему правилу «под лежачий камень мы всегда успеем» и приплыл по расписанию. Не дожидаясь, пока он причалит, я сняла туфли и пошла навстречу по мелководью. Харон, видя, что я одна, не стал подплывать ближе. Я подпрыгнула и уселась на борт гондолы. Затем перекинула ноги и, встав на чёрное лакированное дно, поспешила занять место, оставляя на нагретом солнцем дереве быстро высыхающие следы. «Ты издеваешься?» — возмутился лодочник, глядя на моё опухшее от слёз лицо. Утром водами стикса мне все сиденье намочила. Теперь сидишь и рыдаешь. Что случилось-то? Завалила? Угу, вытирая слезы рукавом мантии, только и смогла выдавить из себя я. Вдох было сделать сложно. Было такое ощущение, что сдавили грудину. Я только и могла что всхлипывать. Неожиданно перед моим носом оказалась мятная конфетка в блестящем фантике. «Спасибо!» – всхлипнула я и машинально взяла лакомство. «Ешь! Истерика отпустит!» Я послушалась. «Е-е-е! Чистый ментол!» Слезы мигом высохли. А если верить ощущениям, то еще и замерзли. «Ну как?» – полегчало. С любопытством, наблюдая за моим выражением лица, поинтересовался старик. «Как умудрилась-то? Спутала человека? Или взяла устаревшую тему?» «От меня покойник сбежал!» Запихивая мантию в сумку, пробурчала я. «Мужик!» Я кивнула, вдохновленная участием в его голосе. «Бабу надо было тебе выбирать. С мужчинами у тебя вечные проблемы. То парень бросил, то теперь покойник сбежал. Не удивлюсь, если даже тараканы у тебя дома исключительно самки». «Почему обо всех моих проблемах знает лодочник?» «Наверное, мне на гондолу надо поставить табличку с шашечками. Может, тогда ты вспомнишь, что я транспорт, а не служба доверия», – парировал мужчина. Я насупилась и сердито засопела, злясь в первую очередь на себя за болтливость. Пора искоренить в себе людскую привычку разговаривать с таксистом. У Харона и так на меня несколько томов компромата, начиная с тех светлых лет, когда самая страшная моя проблема решалась вырыванием страницы дневника и спуска ее в виде кораблика в стикс. Смерть что сказал? Вкратце? Два, позор, свободно. Ответить лодочник не успел. Мы доплыли до пристани, и я, опять проигнорировав мостки, спрыгнула в воду. Харона окатила тучий брызг. «Дом, милый дом!» — пробурчала я, когда в конце улицы показались знакомые ворота. Никогда еще мне не было столь тоскливо в него возвращаться. Начнутся расспросы, причитания. «А что я им скажу?» Еще на подходе к дому я поняла, что там происходит что-то нехорошее. Из приоткрытого окна тянулся тонкой струйкой странно пахнущий сизый дымок. Фели! В метре от дома дышать, не чихая и не вытирая набежавшие слезы, стало невозможно. Готовит она, что ли? С чего такой дым? Все стало ясно, когда сестра объявилась на пороге. «Прекрати тыкать в меня этой дрянью! Платье прожжешь! Ты что, веник подожгла?» пытаясь увернуться от здоровенного пучка благовоний, с порога накинулась на нее я. «Это полынь. Она изгоняет негативную энергию». Я тихо порадовалась, что негативную энергию изгоняет полынь, а не мамины любимые сортовые бархатцы. Их торжественное сожжение нам бы точно не спустили. А за полынь, может, даже спасибо скажут. Тут, наконец, дым рассеялся, и я разглядела сестру. «Мама родная». «Ну как?» – она кокетливо крутанулась, передо мной ожидая восторженных ахов и охов по поводу демонстрации всех цветов радуги в волосах. «Такое ощущение, что на твою голову нагадил сказочный зверь-единорог». «Опять двадцать Очередная неделя, очередная смена имиджа и очередная смена взглядов на жизнь. Кто она на этот раз?» «Итак, моя сестра Офелия Мор». Личность еще более неординарная, чем я, но, к ее счастью, более везучая. Лет в 13 стукнула ей в голову идея сделать милирование. Поскольку папа эту затею внезапно не одобрил, сделано было это тайком. Результат превзошел все ожидания. Ну или соответствовал им. Она ведь хотела осветлить отдельные пряди. Только вот они почему-то оказались отдельно от головы. Через неделю остатки сестринской шевелюры приобрели ровный и насыщенный изумрудный цвет. Когда папа впервые увидел зеленый причесон фили, он не знал, как реагировать. Я же подошла с практической стороны и предложила прицепить ей звезду на макушку и сдавать смертным в аренду на Новый год. Мама эксперименты с внешностью поощряла называя их становлением личности. А мы с папой предпочитали развлекаться за счет сестры. Помню, когда она объявила, что будет вести здоровый образ жизни, нам было не лень вставать в 6 утра, дабы вылить на спящую фели ковш холодной воды, чтобы совместить побудку с закаливанием. Она хотела вставать в 6 утра и бегать? Хотела. Она выцегонила на кроссовке 5000 оболов, «Выцегонила. Тогда почему они стоят в шкафу? Непорядок». Сдалась она быстро. Так мы и жили. Я папина дочка, адептка Академии Смерти и потенциальная наследница всадника апокалипсиса. Младшая мамина любимица, заявившая практически сразу, что дело отца она не продолжит. Афилия слышать не хотела о том, чтобы стать смертью. И вообще, она мечтала быть аистом. После такого заявления я уже готовилась искать позицию за диваном с таким расчетом, чтобы и видно все было, и случайно не зацепило. Но папа отреагировал на удивление спокойно. Можно сказать, даже обрадовался. Была у меня гнусная мыслишка, что его радость связана с тем, что на одно позорище с фамилией Мор в Академии Смертей будет меньше. «Ну...» «Кто ты на этой неделе?» — роясь в холодильнике в поисках обеда, спросила я. Радужный пони? Очередной персонаж смертных мультиков? Или ты начала изображать законы физики?» «Я дитя! Ой, а можешь мне супчик разогреть?» «У нищих слуг нет!» — отрезала я, нагружая тарелку нарезкой и доставая бутылочку сапирави, которой планировала отметить диплом. Но теперь скорее помяну. Но винишко явно в тему. Все, меня не трогать. Я занята на ближайшие пару десятков лет. Ты диплом-то защитила? Опомнилась Офелия. Пришлось сделать вид, что вопроса не слышала. Но разве можно в этой семье долго хранить секреты? Смерти вообще дюжи болтливы. В одном конце города чихнули, во втором платочек достали. Так и сейчас. К концу дня о моем провале знали все. Все, включая Цербера, который пришел ластиться и меня жалеть. Три головы смотрели сочувственно и требовали гладить каждую и много, забывая почему-то о том, что руки у меня всего две. Цербер был с нами уже почти 10 лет. И, пожалуй, это единственный член семьи, которому плевать на мои неприятности. Независимо от того, какую оценку я получала и что проваливала, Цербер готов был меня любить и охранять. Когда мы его только взяли, папа даже думал сделать из него настоящего охранного пса. Вот только курс дрессировки Цербер завалил. Хотя я до сих пор считаю, он был не виноват. Кидали-то ему одну игрушку, а головы у него три, и каждая хотела вкусняшку в награду. От нечего делать я начала вычесывать пса. Надо заметить, успокаивала это довольно неплохо. Вот только разноцветная голова сестры, показавшаяся в дверном проеме, нарушила эту идиллию. Судя по выражению лица, Офелия собиралась отыграться за все. И за побудку в 6 утра... И за пикники под окнами, и за магниты, прилепленные ей на пирсинг, пока она спала. «Ну что, Гарри Поттер, ноешь?» — с елейной улыбкой поинтересовалась мелкая. «Почему, Поттер?» «После бутылки вина у меня было туго с ассоциациями, да и вообще отказывали тормоза. Потому что на ближайшее время метла» «Твой верный спутник. Без диплома тебя только улицы мести возьмут», — вывела логическую цепочку мелкая зараза, за что и получила в лоб огрызком груши. Фели заорала и бросилась в атаку. «Легко побить младшую сестру, которая меньше тебя на голову и младше на 6 лет. Да, если вы обе правши. А тут...» Я ей справой, она мне слевой. и через секунду по ковру катается клубок из двух тел, а вокруг него носится цербер, норовя укусить за задницу того, кто громче орёт. Преимущество было то у меня, то у сестры, но верх никто не брал, и эта потасовка уже начала надоедать, как вдруг вся наша троица повисла в воздухе. Я, держащая фели за лохмы, и цербер, вцепившийся в её штаны. «И что это, с позволения сказать, зарепка в постановке авангардного театра ближайшей психбольницы?» мрачно поинтересовался стоящий в дверном проеме отец. Я впервые позавидовала псине. Тот не умел говорить, а даже если и умел бы, то его пасти были заняты, а папин взгляд тем временем остановился на мне. Затем меня буквально отлепило от сестринского скальпа и поставило на пол. Следующие пять секунд ушли у папы на то, чтобы поддерживать мое пьяненькое тельце в вертикальном положении. «Джульетта Мор, как это понимать?» Отец говорил на грани крика. «Одно слово и взорвется». «С юмором и долей иронии?» «Походу, у меня отказали не только тормоза, но и инстинкт самосохранения». Но, вопреки опасениям, из комнаты вынесла не меня, а сестру с собакой. Так еще и дверь за ними захлопнулась. «Значит так. Я два часа уламывал смерть, чтобы он проявил к тебе снисхождение. Я пообещал ему отдежурить два апокалипсиса вне очереди. И я не позволю, чтобы мои усилия пошли прахом из-за твоего приступа жалости к себе». Поэтому сейчас ты перестанешь изображать смерть на дне бутылки и отправишься под холодный душ, чтобы протрезветь. Затем прилично оденешься и поможешь матери накрыть на стол. В три часа придет смерть. И хоть наклей себе улыбку, прилепи, но будь с ним милой и обходительной. Если все пройдет хорошо, есть шанс, что она ставит тебя в академии. После отдачи приказов отец развернулся и покинул мою комнату, а я поплелась выполнять родительскую волю. Стою, на мне белый сарафан с зеленым цветочным узором, волосы убраны в ажурный пучок, и в зеркало лишний раз взглянуть боюсь. Папа, опасаясь, что я в знак протеста выкину что-нибудь эдакое, прислал маму мне в помощь. В каком уголке шкафа она откопала эту жуть? По-моему, это платье не просто не пострадало от вездесущей моли, но и сожрало ее само. Джули, не морщись, ты прекрасно выглядишь. Я похожа на бабушку с фото сороколетней давности. Между прочим, твоя бабушка всегда одевается по моде. Но причем здесь я и мода сорокалетней давности. Бабушка, к слову, в свои 200 лет выглядела на 30 и в прошлый свой визит с удовольствием носила короткое платье. Но нет, на, доченька, поплиновый сарафан. Хорошо, хоть кринолин, как на бабушкином парадном портрете, не нацепила. Фели, напротив, с видом девочки цветочка, пыталась прилепить брошку к платью. С моего ракурса было прекрасно видно жирный слой тонального крема под ее левым глазом. Аж гордость разбирала, почти профессиональная. Наконец, часы в гостиной пробили три раза, и мы выстроились у парадного входа в ожидании гостя. Видно, алкоголь не до конца выветрился из моей головы, раз я посмела вслух ляпнуть, что он к нам ходит каждую неделю или у него такой способ экономить на еде. Тут на меня шикнули в два голоса, а сестра вообще наступила на ногу. Мое сердитое шипение заглушил дверной звонок. А Фелия на перегонки с Цербером кинулась к двери. Похоже, теперь гость получит четвертную дозу щенячьего восторга от своего прихода. «Дядя смерть!» Фелия на практике подтвердила дарвиновскую теорию, обхватив смерть как обезьяна дерева, разве что ногами его не обняв. Правда, это больше напоминало дарвиновскую деградацию. Я уже прикидывала, где в нашем доме искать ломик, чтобы отлепить сестру от добычи, но папа повторил на бис фокус с телекинезом и отправил дочь накрывать на стол. Мы втроем едва сдерживали улыбки. О том, что сестра влюблена в ректора, знали все. А когда-то Фили меня обнимала за то, что я принес ей шоколадку. Расправляя помятый сестрой, пиджак, пробурчал смерть. А что теперь? «Теперь ты сам в ее глазах гораздо лучше и вкуснее шоколадки», — не удержался отец, и менее калорийный. «Ну, не скажи», — тихонько прокомментировала я себе под нос папина высказывание. «От общения с мужчинами тоже, бывает, полнеют. Ай!» Тяжелая у папы рука. А смерть, кстати, на это только усмехнулся. Ужин проходил в непривычном молчании. Мне кусок в горло не лез, поэтому я с унылым видом гоняла по тарелке веточку петрушки. Афилия тоже предпочитала пищи духовную и просто пожирала глазами гостя. Ну, тут я удержаться не смогла, наклонилась к ее уху и едва слышно прошипела. Чтобы прижиматься к мужчине грудью, надо грудь сначала отрастить, так что опусти глаза в тарелку и кушай капустный салат. Мрачный хруст, раздавшийся через секунду, немного поднял мне настроение. Украдкой я рассматривала мужчину, делая вид, что полностью сосредоточена на обеде. Смерть был выше отца, крупнее, широкие плечи свидетельствовали о каждодневных занятиях спортом. Волосы были коротко подстрижены, казались черными. В общем и целом, смерть представлял собой не совсем типичного всадника апокалипсиса. Те обычно предпочитали быть чем-то вроде «то ли баба, то ли кто», с длинными волосами, длинными пиджаками, с десятком сверкающих застежек, с томным взглядом, обещающим явно не конец света. Когда смерть стал главой, он полностью сменил всадников на взрослых и адекватных мужчин. Из особых примет у магистра был только нос с горбинкой. Но я совершенно не к месту подумала, что этого будет недостаточно для опознания, если вдруг его переедет грузовик». «Хоть бы татушку сделал!» Когда мы ушли из столовой, часы показывали половину пятого. Мама сделала всем кофе, вынесла блюдо с пирожными. Смерть откашлялся и взглянул на меня так, как умели смотреть только всадники апокалипсиса. «Думаю, не стоит тянуть кота за хвост, рассказывая тебе, какие последствия может иметь твоя ошибка». Размешивая сахар в кофе, начал разговор ректор. Я сидела ни жива, ни мертва, только нервно одергивала юбку и натягивала ее на колени. «Фантазия у тебя хорошая. Ты, наверное, уже сама придумала массу вариантов. Так вот, любого другого я бы с удовольствием отчислил. Но все-таки, поскольку мы с твоим отцом друзья, я сделаю тебе небольшую скидку. Останешься на второй год. Сдашь аттестацию заново и напишешь новый диплом». Я не могла поверить свалившемуся на голову счастью. Да, придется еще год отсидеть на парах. Да, написать новый диплом. Но что, в сущности, год по сравнению с вечностью? Спасибо, улыбнулась я, разом вернув аппетит и покусившись на пирожное. Есть еще одно условие. Ты исправишь свою ошибку. Найдешь умертвие, вернешь на место и заметешь все следы. «Понятно!» Тучи, сгустившиеся было над пирожными, рассеялись, есть их передумали. «А вам точно уборщицы не нужны!» Вело протянула я под суровым взглядом родителей.